Глава восьмая. Было 20.30, когда я услышал, как Билл открывает входную дверь. Все это время я сидел обуреваемый тяжелыми мыслями и время от времени взбадривал себя порциями виски. На улице шел дождь, и я слышал, как тяжелые капли ударялись о стекло. Я встал Биллу навстречу, собираясь приготовить выпивку, но, встретившись с его взглядом, замер на месте. «Ни о чем не спрашивай», — устало сказал он, — «только есть. Большой кусок мяса величиной с твой письменный стол, все остальное потом. Бил, нам нужно очень серьезно поговорить. Повторяю, я голоден, как волк. Восемь часов я отсидел под дождем». С одной единственной горячей сосиской во рту. Никаких разговоров, только еда. Прошло минут сорок, пока Бил расправлялся с огромным куском мяса. Наконец лицо его стало приобретать человеческое выражение. До этого он был похож на беженца, у которого во рту не было ни крошки, по крайней мере дней десять. Зная Билла, я надел плащ и вышел к машине, которую он взял на прокат. Вернувшись из гаража, я увидел, что мой друг пришел в себя и сказал. «Я вижу, Бил, тебе досталось, но, может быть, теперь ты уже что-нибудь сообщишь?» «Еще нет», — ответил он, набрасываясь на большой кусок яблочного пирога. Мне пришлось смириться и ждать, хотя, честно говоря, мое терпение уже начало иссякать. Наконец Бил откинулся на спинку кресла и улыбнулся мне. «Ну, ты готов разговаривать?» — поинтересовался я. «Извини, дерг. мне так хотелось есть. Появилась информация. и много. Я наблюдал за коттеджем Анжелы с одиннадцати утра, но она не показывалась. Ближе к полудню вышла миссис Сэнди с корзинкой в руках, села в машину и укатила». Шел сильный дождь, и поэтому я удивился, когда дверь домика открылась и показалась мисс Торренс. Она была в джинсах и свитере, несмотря на плохую погоду, в солнцезащитных очках. Она стала ходить по саду, как заведенная и не обращала на дождь никакого внимания. Я порадовался, что остановился в таком хорошем месте. Оттуда все было видно». Мне казалось странным, что эта дикая кошка лечится по саду и что-то бормочет себе под нос. И иногда она вдруг останавливалась и била себя по голове кулаками. Противно было смотреть на это. Два или три раза она грозила кому-то невидимому кулаком, а потом снова начинала ходить, разговаривая сама с собой. «Она вела себя как сумасшедшая». А потом она ушла в дом и сильно хлопнула дверью. Скоро вернулась миссис Сэнди, сильно нагруженной корзинкой. Два часа было совсем тихо и даже заскучал, а потом началось. В коттедже так закричали, что я подумал, там кого-то убивают. Я кинулся к окну гостиной. Если бы ты только мог видеть эту сцену, Дирк, у меня просто кровь застыла в жилах. Миссис Сэнди сжалась в углу, а Анжела наступала на нее с большим ножом в руке. Правда, миссис Сэнди не казалась слишком напуганной. Она пыталась что-то говорить, но Анжела не слушала, а только вопила «Убирайся вон, черная сука! Я хочу Тома!» Это было как в фильмах ужасов. Ты не представляешь, как жутко выглядела эта девчонка, когда я с совершенно сумасшедшими глазами подходила к негритянке. Я был уверен, что через минуту произойдет убийство. Анжела дико кричала, что хочет Тома, и замолчала только, когда я позвонил. Через несколько минут дверь открылась, и миссис Сэнди показалась на пороге. У нее по лицу тек пот, а глаза горели. «Извините», — сказал я. Я из Reader's Digest. Я услышал. Больше мне ничего не удалось сказать. Она захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Я подождал несколько минут, а потом снова подкрался к окну гостиной. Анжела сидела в кресле и колотила кулаками себя по голове. Нож уже валялся на полу. Миссис Сэнди подняла его и унесла в кухню. Потом... Вернулась, схватила Анжелу за волосы и так ударила по лицу, что та, кажется, потеряла сознание. Тогда негритянка подняла ее, как пушинку, и куда-то унесла. Вот и все. Я вернулся в машину и стал ждать, но больше ничего не произошло. Вот так, Дерка. Анжела буйная, ее надо отправить в сумасшедший дом. Джон говорил мне, что Анжела очень переживала, когда ее брат ушел. Что же у них были за отношения и как это все могло случиться? Куда он делся? Я все время чувствовал и говорил тебе, что ключ к этой загадке в томе. Ладно, что будем делать дальше? Я поговорю с миссис Торринс. Думаю, что свою дочь она все-таки знает. А в мое первое посещение просто не хотела посвящать меня в какие-то подробности». Джон и Ханна Сэнди, конечно, тоже ее знают. Мне очень жаль, Билл, но совершенно необходимо, чтобы ты вернулся к коттеджу. А я отправлюсь к миссис Торнс. Надеюсь, она меня примет. Бил застонал, но тут же взял себя в руки. Ладно, если надо, пошли. Когда мы вышли из дому, он спросил, а сколько мне там сидеть всю ночь? Смотря по обстоятельствам, Бил. но мне важно знать, что у них там происходит. Я приду к тебе прямо от миссис Торенс. Дождись меня, а потом все решим». Мы сели в свои машины и отправились к вилле Торринса. Я припарковал машину возле центрального входа, а Билл свернул в узкую аллею, которая вела к коттеджу. Подходя к дому по асфальтированной дорожке, я увидел, что все окна темны. Свет горел только в комнате Джона. По-видимому, хозяйки не было дома. Некоторое время я стоял в нерешительности, а потом все же решил еще раз поговорить со старым слугой. Было 21.30, когда я нажал на кнопку звонка. Показавшись на пороге, Джон уставил в меня сумеречный взгляд. «А, это снова вы, господин детектив». — А миссис Торинс нет дома. — Не нужен ты, Джон, — сказал я, входя. Мы прошли в его комнату, где на столе, как всегда, стояла бутылка виски. Джон сел, уложил руки на коленях и уставился на меня. — А Хэнке знаешь? — Да, мистер Уэллис.